Я бы могла ее мысли прочесть. То есть, вам так сказать, потому что родители мысли детей и правда читают, да только мне этого не требовалось. Я и так знала, о чем она думает. Я знала, что это всегда у нее в мозгу прячется. В ее глазах я увидела тот же вопрос, что и двенадцать лет назад, когда она подошла ко мне в огороде посреди фасоли и огурцов.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 через нос свежим морским бризом. Потом мне не по себе стало, и я решила запереть двери. С парадной хлопот не было. А вот когда щеколда на задней никак не поворачивалась, и под конец я заложила туда комбинированной смазки, ну и повернула. А потом сообразила, в чем было дело, просто заржавела.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 но чуть я увидела, что они только облака дырявят. Я окно открыла. Решила, что они развернутся на площадке под нашим холмом. Так и вышло. Один из них чуть не засел в грязи, но куром насмех. Едут вверх по склону, сигналят, гудят, орут во всю мочь. Я ладони к рту приложила,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 и когда мне надо, я гаркнуть умею. — Вались, Литтл Толла, убийца сучья! — завопил кто-то из них в ответ, и опять они в воздух пульнули. Только они выпендривались, бахвалились передо мной, какие у них яйца огромные. Я так думаю, потому что больше они разворачиваться не стали, и я услыхала, как они грохочут к, городу. к этому...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 лться я озлилась, но не настолько, чтоб соображение потерять и не понять от чего они все делают то, что делают. А когда бешенство мне начало мозги туманить. Я его отогнала, вспомнив про сэмми Марчина, какие у него глаза были, когда он на ступеньке на коленях стоял и сначала на скалку посмотрел потом на меня,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 что кое-кто на острове не постеснялся трезвонить ко мне ночью. Но, конечно, я говорить этого не стала. Он откашлялся, а потом сказал. Пять лет назад я получил от миссис Донован письмо с инструкциями сообщить вам некоторые сведения о ее имуществе в течение 24 часов после ее кончины. Тут он опять откашлялся.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 И все по каталогу Сирса. Даже не думайте. Причина у меня была поразумнее. Я же знала, что число тех, кто думает, будто я ее прикончила, будет расти с каждым долларом, какой она мне оставила. И хотела знать, в какой горе это мне обойдется. Думал я, что будет это 60 тысяч или 70 тысяч. Только он сказал, что она какие-то деньги завещала приюту, и я прикинула, что на круг поменьше выйдет. И еще что-то меня жалило, жалило, как июльский овод, когда он тебе в шею вопьется. Что-то тут вообще было не так. Но вот что я сообразить не могла.